Он не успел опомниться, как ему связали руки. Немец нащупал в его кармане револьвер. Он с размаху ударил Пепе по лицу. Кто-то сказал, не здесь могут еще прийти. Пепе поволокли вниз, втолкнули в машину. Он очнулся от холодного ветра, сплюнул кровь. Какая глупость! Ушел! А попался в простую мышеловку. Все равно. Шеллера он убрал. Это самое главное. Глава 24 Февраль, как всегда, был капризным. После теплых весенних дней пошел мокрый снежок. Невель испытывал душевное волнение. Его не беспокоили известия с Восточного фронта, он знал силу немцев и усмехался, когда Лондон сообщал об успехах русских. Смущало Невеля другое. Вот он, слушает лондонские передачи. Всем известно, что он сторонник франко-германского сближения, чиновник префектуры, словом, человек лояльный. Но стоит какому-нибудь босику донести, и его обвинят в голлизме. «Я понимаю», — говорил себе Невель, — «нужно оградить простых людей от коммунистической пропаганды. Другое дело, такие как я, мы не можем прожить на манной каше, нам нужны приправы. Я приветствовал нацистов, потому что они провозгласили принцип духовной иерархии. А теперь...» Они стригут всех под одну гребенку. Что им античная культура? Они увлечены муштрой, смесь дикости и американизма. Столь мрачные раздумья сменялись приступами бодрости. Стоило в пригожий день выйти на Елисейские поля, чтобы увидеть, как Париж оживает». Слов нет, все стало беднее, мало машин. Девушки без шляп, с сумками через плечо, скользят на велосипедах. Они изящны, как грации. Еды мало, на все карточки. Марфи туго, зато Магдалина поправляется. Новая книга невели вышла на превосходной голландской бумаге, а Озюрдвий дала необстоятельную рецензию. Так обо мне не писали, когда было больше возможностей. Концерты, выставки, балет. Немцы грубые, смешно это отрицать, но они бережно относятся к нашей культуре. Варвар в звериной шкуре, который смотрит на розу Анжу, боясь смять ее лепестки. Вот тема новой книги. Как прежде Невель каждый утро шел в префектуру. Работы было много. Немцы подгоняли то вылавливали еврея, который уклонился от регистрации, то нападали на мастерскую фальшивых документов, то приводили поляков, выдававших себя за коренных пекарцев. Невель честно выполнял свои обязанности, но не проявлял никакого рвения. Не раз, растроганный, а может быть, просто раздосадованный слезами родных, он выгораживал арестованного. А вечером... Он очищался от полицейских дел стихами. Он старался помочь культурному сближению французов с немцами. Решено было устроить в Берлине выставку современной французской живописи. Некоторые художники дали свои картины, другие отнекивались, говорили, что у них ничего нет. Невель пошел к самба, хотя недолюбливал его. Это оригинальный, одаренный художник, дело не в личных симпатиях. Самба угрюмо буркнул, не дам. Но почему? Достаточно я на них нагляделся, много они в этом понимают. Нужно развивать их вкус. Здесь не картины нужны, скорее бомбы. Невель холодно простился, ушел. Самба, как многие другие, не хочет понять истории. Франция была великой державой, то время кончилось, но великое искусство, может быть, и у побежденных. Афины даже под игом Рима оставались афинами. Немцы нас разорили, это бесспорно. Я не могу себе позволить того, что мне было доступно раньше, но я могу писать стихи. Здесь я хозяин. Они не покушаются на мой духовный мир, это не коммунисты. Был хороший теплый вечер. Невель облегченно вздохнул. Зима кончена. Последняя военная зима. Летом войне конец. Он шел, задумавшись, по темным набережным. Он не ждал, что встретит кого-либо. Да и как опознать человека в такой темноте? Добрый вечер, господин Невель. Самба стоял, раскинув свои огромные руки и что-то бубнил, Сразу было видно, что он пьян. Невель хотел пройти мимо, но самба его не пускал. — Как вы поживаете? Собрали картинки? — А что с Персифоной? Зарегистрировали в префектуре? — Вы пьяны, — возмущенно сказал Невель. Я не привык разговаривать с пьяными. — Пьян, — подтвердил самба. — Надоели, Зигфриды. Вот ты напился. Вы не привыкли разговаривать с пьяными. Я тоже ко многому не привык. К Зигфридам не привык. К вам ни к чему не могу привыкнуть. Невель быстро зашагал по пустынной набережной, самбан нагнал его и, дыша перегаром, крикнул, «Когда вас повесят, Персифона глазом не моргнет, честное слово». Невель долго не мог прийти в себя. Конечно, не стоит обращать внимание на выход Купьянова, но самба сказал то, что они думают. Одни убежали за границу, чтобы не разделить тяжелой судьбы своей нации. Другие застряли, молчат, ждут часа. Они мечтают об одном, о мести. Я хочу спасти французскую культуру, а для этих мерзавцев я подкуплен. Я слишком благороден, чтобы мстить. Надо достаточно мне сказать одно слово, и самба не будет разгуливать по Парижу. А я молчу и смолчу. Хочу сохранить для Франции прекрасного колориста. Они завидуют моему успеху. Какая низость! Конечно, немцы не понимают моих стихов. ширки, говорит, что ценит, но я не верю. И все-таки немцы меня защищают. Осенью... К Невелю несколько раз обращался редактор Эвр, просил написать о войне на Востоке. Невель отказывался, говоря, что он поэт, только поэт. Редактор был приятно удивлен, когда Невель позвонил ему. «Я напишу для вашей газеты, я чувствую, что мой долг — напомнить о европейской солидарности». Статья Невеля, озаглавленная «Последний поединок», отличалась от других статей, помещаемых в Эвр, только чрезмерной цветистостью и обильными ссылками на мифологию, которые извели старичка-корректор. Кто ограждает рощи цивилизации от Алевсинских кипарисов до гиберборейских сосен? Читая газеты, где мелькают неблагозвучные наименования «Сухиничи», «Великие луки», Я думаю о последнем поединке между Антеем и Геркулесом. Антей был чудовищным сыном геи земли. Чтобы выйти победителем, он припадал к земле. В этом весь пафос материализма. Полубог Геркулес, победитель Гидры, оторвал Антея от земли и задушил его. Как нам не узнать? В скромном уроженце старого вейма В веселом сыне Венеции или в суровом лесорубе Суоми, которые сейчас среди снегов Скифии защищают нас от чудовищ коммунизма бесстрашного Геркулеса.